Глава 57. Эффект замещения. «Понимаю, какой стресс вы пережили, и очень сильно вам сочувствую». Голос Доминика звучал вполне даже искренне. «Спасибо», — отозвалась я. «Госпожа Полина Князева, сейчас я обязан задать вам один очень важный вопрос, и прошу вас ответить на него предельно честно и откровенно». Доминик сменил тон на официальный. «Хорошо», — напряглась я. «Какой вред был причинён лично вам во время этого нападения?» — спросил начальник стражей, пристально буравя меня взглядом. Интуиция размахивала транспарантами из окопов мозговых извилин, что мне стоит очень тщательно подбирать слова. «Моральный?» — осторожно ответила я. Перстень мигнул жёлтым цветом. «А ещё?» — продолжил допытываться законник. «Может, вас ударили, толкнули, поцарапали или попытались изнасиловать?» «Вы же молодая красивая девушка, а эти беглецы давно не видели женщин и вполне могли испытывать к вам преступные желания». «Нет!» — воскликнула я. Перстень покраснел. «Вы уверены?» — не отступал Доминик. «Конечно!» — решительно кивнула я. «Никто ко мне не приставал, не бил и не царапал. Как вы видите, мое тело в полном порядке», — развелая руки в стороны. «Но я была очень напугана. Мне наверняка теперь будут сниться кошмары, а моему дому и рабам причинен существенный вред». «Мой главный повар тяжело ранен, вы понимаете?» На глаза помимо воли навернулись слёзы. Искренне. И они тоже сыграли свою роль. Сердце начальника стражи дрогнуло. «Да, я представляю госпожа Князева». Тот сочувственно затряс головой. «Но всё плохое уже позади. Прошу вас, только не плачьте. Если бы вы сказали, что эти беглецы причинили вред именно вам, я бы ликвидировал преступников на месте. Всех до единого, согласно протоколу». «Даже за царапину?» Ужаснулась я. «Конечно», — твердо ответил Доминик. «Принцам пришлось бы заплатить за их смерть немалую сумму, но это послужило бы им уроком, поводом научиться получше контролировать свою живую собственность. А сейчас я верну всех беглых рабов на Лертанский рудник, и там они будут подвергнуты такому наказанию, какое сочтут нужным их владельцы. Что же касается вас, то вы имеете законное право на компенсацию причиненного вам ущерба с возмещением морального вреда. Можете потребовать у принцев даже огромную сумму, например, 5 миллионов тайров. Вам ее выплатят, можете быть уверены. Я помогу вам составить исковое заявление в Центральный суд». «Спасибо, но нет», — ответила я, вытирая слезы с лица. «В качестве компенсации за весь этот ужас, что я пережила. Мне не нужны деньги. Я требую кое-что другое. Драгоценные камни? Артефакты? Золотые слитки?» Доминик был озадачен. «Ну, если хотите, их тоже можно прописать в исковом заявлении». «Нет, мне нужны эти рабы, беглецы. Все до единого», — твёрдо заявила я. «Точнее, те, кто выжил. Убитых принцы могут оставить себе». «Но зачем?» — опешил начальник стражей. «Какая разница?» — пожалая плечами. «Таково моё условие. Эти рабы должны стать моими». «И всё же я прошу пояснить», — продолжал настаивать этот упрямый тип. «Ну, я же с планеты Земля, у меня очень тонкая душевная организация и особенное строение психики». Я отличаюсь от местных женщин складом ума, психологии, триггерами, несая какую-то колесицу, на ходу выдумывая обосную своим требованиям. Неожиданно, но перстень покраснел А при слове «триггер» глаз Доминика дернулся. И теперь мое душевное здоровье нуждается в эффекте замещения. Я видела, как эти рабы разбивают мои окна и крушат мебель, и теперь хочу наблюдать, как они тут все ремонтируют. Сами напакостили, сами пусть все это и убирают, и приводят в порядок. Такие негативные воспоминания в моей голове будут замещаться новыми, позитивными. Эффект замещения, понимаете? Так, может, принцы отдолжат вам этих рабов на время? Начальник стражи растерянно смотрел на меня. Зачем на время? Мне нужно насовсем. Я сама хочу решать, что с ними делать и как именно наказывать, — скинула я голову. Это и будет моей компенсацией. 21 человек плюс еще один, который до сих пор в бегах. Всего 22. Пусть принцы оформят этих рабов на меня, по всем правилам. Они должны стать моей собственностью». «Но зачем вам такие сложности?» – ошарашенно произнёс Доминик. «Каждый такой раб стоит не больше пяти тайров, а их суммарная рыночная стоимость – 110 тайров. И их ведь нужно кормить, поить, одевать долгие годы. Это сплошные расходы, а в случае смерти раба ещё и штраф в пять тысяч». А если вы возьмете от их высочества денежную компенсацию, то получите как минимум 5 миллионов. Это гораздо выгоднее. Я же вам уже объяснила. Эффект замещения, повторила я в третий раз, глядя на законника с укором, что он не понимает таких элементарных вещей. Душевное равновесие для меня дороже любых денег. Ладно, будь по-вашему, сдался этот тип. Я помогу вам составить исковое заявление с такими требованиями. «Спасибо, господин Этьен, вы очень добры», расплылась я в благодарной улыбке и добавила. «Надеюсь, вы понимаете, что рабов нужно оформить на меня уже сегодня». «Но рассмотрение дела в Центральном суде может занять неделю?» покачал он головой. «Нет, так не пойдет», возразила я. «Все это время меня будут терзать плохие воспоминания. Только представьте, завтра я приглашена на праздник к Виоле Этери, и там мне предстоит знакомство с местной аристократией». «И как мне общаться с этими милыми женщинами после глубокой психологической травмы и ночи, полной кошмаров? Вы поможете мне уладить эту проблему и сделать так, чтобы беглые рабы стали моей собственностью уже сегодня?» «Я попробую», — тяжело вздохнул Доминик.